и остались живых лишь чудом. — Почему вы не могли войти раньше? — спросил Янос. — Железнодорожная линия была перерезана повстанцами. Нам пришлось нанять двух слонов до Мерута. — А почему Сойот-хан пришел сюда как в ловушку? Ведь город почти в руках англичан. — Мы оказались между двух огней, — объяснил Севдар. — Англичане и перед нами, и позади нас. Было уже поздно возвращаться. Нас либо захватят, либо мы скроемся в Дели. Впрочем, Сует-хан не предполагал, что город находится в таком бедственном положении. — Где он сейчас? — спросил пират. — В доме на улице Шаандуи. Это рядом с муниципалитетом. Номер? — Двадцать четыре. — Зачем тебе номер? — удивился Тремальнайк. — Если Сердар отведет нас туда, скоро узнаешь. Сандакан повернулся к своим малайцам, молчаливо стоявшим поодаль. — Что бы ни случилось, — приказал он им. Не покидайте этого дома, пока не придет лейтенант Далюсак. Ему известно из нашей записки, что мы нашли пристанище в этом Бенгале. Если мы не вернемся после штурма, который англичане наверняка предпримут на утро, скажите ему, что мы ждем его в доме 24 по улице Шандуи. Запомните хорошо, от этого может зависеть наше спасение, и ваше. «А теперь, Сирдар, веди нас к Сойотхану! Как ты думаешь, он там один? Главари туксов сражаются на бастионах. Маленькая дарма с ним. Час назад была с ним. Ты можешь тайно провести нас туда? Да, у меня есть ключи от дома. Там остались другие жильцы. Никого. Владелец уехал. Тогда идем». — сказал Сандакан. — Нельзя терять ни минуты. Уже полночь, а утром наверняка будет штурм. Мы должны все решить этой же ночью. Маленький отряд, держась поближе к домам, чтобы не попасть под шальную пулю, быстро шел по улицам города, ставшим почти пустынными. Лишь кучки бойцов время от времени попадались навстречу, волоча какую-нибудь пушку или фальконет, чтобы установить его на самых слабых и незащищенных участках. Было почти четыре часа, когда Сирдар остановился перед элегантным двухэтажным особняком индо-мусульманской архитектуры, окруженным небольшим садом. Все окна в доме были темны, кроме одного. — Это там, где спит Сойот-хан, — шепотом сказал Сирдар, — а в комнате рядом малышка. — Можно пробраться в дом незаметно, — спросил Сандакан. — По этим столбам, которые поддерживают террасу, — показал Брамин, — хотя у меня есть и ключ «Я предпочту взобраться», — решил Сандакан. Он сделал Янасу и Тремальнайку, знак подойти, и сказал, «Что бы ни случилось, вы просто зрители. Или тигры Индии убьет тигра Малайзии, или наоборот. Но я уверен в себе. Полезли, сердар». «Погоди, Сандакан», — остановил его Тремальнайк, «я знаю, как опасен этот человек. Пусть ты сильнее и проворнее, но дай мне первому сразиться с ним. У тебя есть дочь». — А у меня никого, — ответил сандакан За мной будет Янос. Он за меня отомстит. Сирдарх ухватился за один из железных столбов что поддерживали террасу, и с ловкостью обезьяны вскарабкался по нему. Сэндокан и его товарищи сделали то же самое, и через несколько мгновений все четверо были наверху. Они собирались уж войти в дом, когда Тремаль Найк задел в темноте какую-то вазу и опрокинул ее. С легким звоном она покатилась по полу террасы, затихнув только у самой стены. «Проклятие!» — пробормотал бенгалец, сжимая зубы. В тот же миг в окне появилась какая-то тень. Человек, стоявший за окном, немного помедлил, всматриваясь из комнаты в темноту на террасе, затем подошел и открыл дверь. И в тот же момент две руки, как железные клещи, тотчас сомкнулись у него на запястьях, заставив выронить пистолет». Это был Сандакан, добравшийся, наконец, до Тигра Инди. Резким движением он втолкнул Сойотхана в комнату, освещенную лампой, коротко предупредив, «Не звука, иначе ты мертв». Тремольнайка и янес тут же заняли позицию у окна и выходящим на террасу дверь Сирдар вдоль стены перешел на другую сторону — Таким образом, Сойот-хана взяли в полукольцо. За его спиной оставалась лишь одна стена и двери, ведущие в соседнюю комнату. Главарь Туксов был так ошеломлен этим внезапным нападением, что даже и не думал сопротивляться.